Ксения закрыла сумку на молнию и на замочек. Удалов, нащупав в кромешной темноте толстый длинный Ксюшин волос, принялся плести из него лестницу, чтобы выбраться на волю. Ксения приготовила манной кашки и налила ее в блюдечко для варенья. Туда же капнула меда и отломила кусочек печенья. «Пускай корнюш побалуется!» Он так любит сладкое. Тебе хорошо, цыпочка? — спросила Ксения. Маленький муж ей нравится даже больше, чем большой. Она с удовольствием носил его в ладонях, только боялась, что он будет царапца. Удалов лежал неподвижно на дне сумки. Карнелий сказала Ксении: "Не притворяйся". Карнелий не шевельнулся. Карнелий Ксения потрогала мужа пальцем, и тот безжизнно и податливо перевернулся на спину. Ксения попыталась был нащупать пульс, но поняла, что так недолго сломать мужу ручку. Обливаясь нахлынувшими слезами, Ксения вытащила мужа из сумки и положила на диван, сама же бросилась к Минцу. Того не было дома. Метнулась обратно в комнату. И Удалов, который к тому времени уже вскочил и бегал по дивану, ища место, чтобы спрыгнуть, еле успел улечься снова и принять безжизненную позу. Ксения не обратила внимания на то, что ее муж лежит не там, где был оставлен. Она вслух проклинала Минца, который погубил ее Корнелия и собралась убежать в Неотложку. Но спохватилась. «Неотложка приезжает за людьми». Что и делать с птенчиком? Удалов сам себя погубил. Ему показалось, что жена отвернулась, и он легонько подпрыгнул и сделал короткую перебежку к диванной подушке. Ксения увидела его притворство и ужасно оскорбилась. — Ах так, — сказала она, — притворяешься, пугаешь самого близкого тебе человека, любящую тебя жену. «Просидишь до завтрашнего вечера в сумке, одумаешься!» И она бросила его в сумку, брезгливо держа двумя пальцами, словно гусеницу. Удалов немного ушибся и пропил свое нетерпение, и снова принялся плести лестницу из волоса Ксении. Ксения отказалась от мысли кормить удалова. «Пускай помочится!» Правда, поставила ему в сумку свой наперсток и пояснил «Екатуре». Это тебе как ночной горшок, понял? — Я тебя ненавижу, — ответил Удалов с горечью. И тут же его охватило бессильное озлобление. Он начал бегать, проваливаясь по колено в вате, и махать кулачонками. — Ах так, — сказала Ксения. И села к телевизору, включив его на полную громкость, чтобы не слышать упреков и оскорблений. А есть до нее доносился голосок мужа, то она отвечала однообразно «Для твоего блага для твоего перевоспитания». Но спокойствия в душе Ксении не было. Она приобрела то, что не смогла приобрести ни одна женщина на свете — карманного мужчину. Но торжество ее было не неполным. Во-первых, мужчина не желал быть карманным, Во-вторых, ей не с кем было поделиться своим триумфом. И тогда Ксения решился. Она выключила телевизор на самом интересном месте, застегнула сумочку и собралась в гости к Антонине. Глава 3 В пути Удалова укачала. Он перестал буянить и так заткнул уши, чтобы не слышать, как Ксения размышляет вслух об их будущей счастливой жизни. Антонина не ожидала поздних гостей. «Ксюша», — сказала она, — «а я вас завтра звала». Антонина отличалась удивительной бестактностью. «Ничего», — ответила Ксения, — «мы ненадолго». «А Корнелий придет?» — спросила Антонина. мой дрыхнет, на футбол ходил, вот и дрыхнет. так пирога не жди, пирог я на завтра запланировала. Придется кого-то еще звать на завтра вместо тебя. Как здоровье, Ксения? Ноги не у ксении а у ее двоюродной сестры Насти, но ксении спорить не стала, да и не было никакой возможности спорить, если ты пришла к тетке Антонине. «Ты проходи, проходи!» — пригласила Антонина. «Чего в прихожей?»